«Жених!» Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехтя позвонил. Публика, да то ли покойная, беспокойно забегала, засуетилась. На платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку. Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили.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 Молодой человек выдал из кармана четвертную и подал ее Варе. — Потрудись отдать, я ему должен. — Ах, как тяжело. — Не плачь, Петя. В субботу я непременно приеду. Ты же не забывай меня. Белокурая головка склонилась на грудь Пети. — Тебя! Тебя забыть! Да разве это возможно? Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю,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 — Айдите в вагон, — скомандовал кондуктор. — Третий звонок, прошу вас! Ударил третий звонок, Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось. Он ударил себя по лбу и, как сумасшедший, вбежал в вагон. «Варя — Варя! — сказал он, задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова 25 рублей, голубчик. Расписочку дай. — Скорей! Расписочку, милая! Как это я забыл!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 Какая площность, мальчишество, вздох. К станции должно быть, подъезжает теперь голубь.